Злата смешно скорчила гримаску, перекрестила телефон и ткнула в него пальцем. Виталий замер, внезапно и непонятно, отчего испугавшись за жену. Хотел сказать, чтобы сбросила вызов, но не успел. «Надари», — робко пропела Злата. «Вы меня помните?» Виталий тихо прошептал, чтобы включила громкую связь. Жена послушалась. Громко зазвучал мужской голос — голос говорил с едва заметным акцентом. «Помню, дорогая, как я мог тебя забыть. Я всех красивых женщин помню». Злата игриво засмеялась. Виталий погрозил ей кулаком. «Мне нужно хорошее вино», — жалобно пролепетала жена. «А лучше вашего не бывает. Подскажите, в каких магазинах можно купить?» «Не надо в магазинах», «Я тебе с курьером пришлю. Сколько нужно?» «Да мне всего одну бутылочку». Виталий показал три растопыренных пальца. «Нет, три. Не надо курьера, я сама подъеду». «Не спорь, дорогая. Говори адрес». Злата послушно продиктовала адрес, попрощалась. Бросила телефон на стол, сердито покусала губы и запоздала задумалась. «Надо было сказать про Вику». «Успеем». Успокоил Виталий. Поговорим с курьером и решим. Одну ее никуда не отпущу. Твердо решил он. А еще лучше, один поеду к этому на Дари, если потребуется. Решение успокоило, но не до конца. Причин для беспокойства не было, но он продолжал за нее бояться. Она может сунуть нос куда не нужно, ради него. Курьер позвонил в дверь часа через полтора. Мужчина лет 30-35 вполне славянской внешности. Национальность выдавал только легкий, как он одари, акцент. «Курьер», — представился мужчина, когда Виталий открыл дверь. «Заходите, пожалуйста», — пропела из-за спины Виталия Злата. Мужчина широко улыбнулся. Национальность выдавал не только акцент. Широкая улыбка тоже». Виталий не помнил, чтобы когда-нибудь так приветливо кому-то улыбался. Мужчина поставил черную мужскую сумку на стол. По очереди вынул три бутылки. Каждая была обернута в тонкую бумагу. Часто клиентам возите? ласково спросила Злата. Виталий достал телефон, расплатился онлайн-переводом. Вино оказалось не из дешевых. Да нет, только друзьям хозяина. «На...» Злата назвала улицу и номер дома Лады. «Месяц назад вы вино отвозили». «Я...» — спокойно признал курьер. «Мы редко сами развозим». Вот и запомнил адрес. «Я в том районе в первый раз был». «Это наш друг», — объяснила Злата. «Очень ваше вино хвалил. Вы ему такое же привезли». «Нет, вино две бабушки заказали». Я им повез на проспект Мира, а они попросили парню доставить. Я сделал, мне нетрудно. Только в последний момент одна бабушка бутылку заменила. Парню старое вино отправила, выдержанное, а себе новое оставила. Считается, что старое вино лучше. Только выдерживать вино в бочках нужно, не в закрытой бутылке. Но клиенты этого не знают». Разговаривать с красавицей Златой парню нравилось. Виталий тронул Злату за руку, чтобы больше вопросов не задавала. И ее нужно держать подальше от опасной информации. И парня настораживать незачем. Злата жесть поняла, послушалась, распрощалась с курьером и возмутилась. «Надо было выяснить, что за старушки!» «Выясним», — отмахнулся Виталий. «Или пусть менты выясняют. Нужно позвонить Рине». «У нее должны быть контакты полицейских, которые ведут дело». «А ты уверен, что это именно та бутылка?» Неожиданно засомневалась Злата. «Не уверен». Признал Виталий, но номер Рины набрал. «У нее должны быть контакты полицейских, которые ведут дело». Рина не ответила. Рабочий день был в разгаре, и она не отвлекалась на неслужебные разговоры. Солнце грело по-летнему». Лада сняла джинсовую куртку, села на крыльцо. Подставила голые руки солнцу. Сощурилась. Солнце светило в глаза. «Иди сюда!» Из дома позвал Егор. «Иду!» Крикнула Лада и не пошевелилась. На соседнем участке копошилась в земле женщина. Заметив Ладу, распрямилась, поздоровалась. И Лада с ней поздоровалась. «Лада!» «Иду!» Она неохотно поднялась подхватила куртку. Егор доставал из микроволновки контейнер с готовым вторым блюдом. Утром они купили несколько таких. «Что ты будешь? Мясо с овощами или рыбу с картошкой?» Все равно». Она бросила куртку на стол, подошла к Егору и прижалась к широкой спине. Он, не поворачиваясь, ласково ее погладил. Дверь стукнула неожиданно и громко. «Можно?» Хмуро спросил молодой человек. Парень выглядел едва ли старше Лады. У него были рыжие короткие волосы и лицо в веснушках. Лада давно не видела натуральных рыжих. «Заходи». Пригласил Егор, ставя контейнер на столешницу. Парень неуверенно потоптался и сел за стол. «Я Тимофей Русалин». Хмуро представился гость. «Егор Синицын». Егор сел напротив парня. «Я вас узнал» вас раньше весь город знал». У меня был знакомый. Журналист. Егор внимательно разглядывал парня. Не так давно он начал выяснять подробности убийства Тумаковых и умер при загадочных обстоятельствах. «От расследования убийства Тумаковых никто умереть не мог». Серьезно заметил Тимофей. «В том деле всем все давно ясно». «Ты уверен?» «Уверен». Тимофей подумал. Не знаю, зачем кому-то понадобилось старые истории ворошить, но мне скрывать нечего. И подвести никого я уже не смогу. А вас в городе хорошая память осталась. Ваш блог все читали. Вы невиновных подставить не пытались. Егор внимательно смотрел на гостя. Я Машу Казинцеву любил. Тимофей посмотрел на свои руки. Они у него были широкие, крепкие. Она меня всерьез не принимала, маленьким считала, но я ее все равно любил. Когда Тумаков ее убил, я решил, что отомщу. Я бы и отомстил, если бы Владимир Борисович сам этого не сделал. Ты знал казинцевых, потому что твоя мама у них работала. Ну, конечно. Я Машу и в Москве видел, и здесь. Я в Москве в универе учился и матери помогать старался. «Продукты для Казенцевых покупал». «Понял», — кивнул Егор. «Когда Тумакову убийство с рук сошло, я твердо решил, что отомщу». Солнце из окна падало на рыжие волосы, и они казались золотыми. «Пистолет достал». «Где?» — быстро спросил Егор. «Неважно, не скажу». Парень насупился. «Пистолета у меня больше нет. Я про пистолет никому не говорил» только Владимиру Борисовичу. Я к нему часто приходил, когда он стал здесь жить. Он мне с учебой помогал и вообще. Я с ним дружил». Парень замолчал. «Ты ему сказал, что собираешься сделать?» – поторопил Егор. «Сказал», – вздохнул Тимофей. Но он решил, что сам все сделает, что это его долг. Велел мне пистолет выбросить. «Дальше что было?» Владимир Борисович велел сказать, когда в сервис поступит машина Тумакова. Я тем летом в автосервисе в каникулы подрабатывал. Тимофей сжал кулаки. Те у него были размером с детскую голову. Владимир Борисович велел показать, где Тумаков время проводит. Мы ночью прогулялись до ночного бара. Увидели Тумаковскую машину. Я хотел камень бросить, но он не дал. Сам кинул. Я удивился, что он попал. И сумел стекло разбить. Думал он слабый. Потом Владимир Борисович появился в автосервисе. Да. Велел какое-то время к нему не приходить. Тимофей быстро посмотрел в окно и отвернулся. А потом приходить стало некому. Полиция тебя допрашивала. Задали пару вопросов. Всем, кто в автосервисе работал, задали. И мне тоже. Владимир Борисович всю вину на себя взял. Темных пятен в деле не было. В сарае у него остатки деталей нашли, из которых он взрывное устройство сделал. «Ты знаешь, кому Владимир Борисович перевел деньги в Кипрский банк?» «Мне», – спокойно признался Тимофей. «Но я об этом узнал только, когда Владимира Борисовича уже не было. Он мне письмо послал, бумажное, по почте». Она у нас так себе работает. Письмо неделю шло. Ты деньги снял? Нет. Я за границей ни разу не был. У меня даже паспорта нет. Тогда не поехал, потому что не нравилось мне чужие деньги брать. Я не ради денег. Да и не заслужил я их. А теперь так просто не могу. Я не выездной. На оборонном предприятии работаю. Других вопросов Егор задать не успел. У Лады Зазвонил телефон. Рина не отвечала. Я думал, ты сейчас от меня уйдешь. Набрав в очередной раз Рину и, отложив телефон, признался Виталий. Как это? опешила злата. Рука в халата кимоно обнажал белую руку. Почему-то раньше Виталий не замечал, какие красивые у златы руки. Ну как? фыркнул он. Соберешь вещи и уйдешь. «С какой стати?» – она гневно откинулась на стуле. «Я тебя в беде брошу». Особой беды у него, слава богу, пока не было, но считал он именно так. «Ты?» – от возмущения она задохнулась, махнула рукой и заплакала. Она всегда плакала из-за всякой ерунды. «Не плачь». Виталий подошел и обнял ее вместе со стулом. «Я больше не буду так думать. Ты всегда говоришь мне гадости. Ему не было видно, плачет она или уже перестала. Я больше не буду. Не плачь. Прости меня». Виталий наклонился, заглянул ей в глаза. Она еще плакала. «Я стараюсь. Я все для тебя делаю, а ты никогда мне слова доброго не скажешь». «Ты моя судьба». Чмокнув ее в мокрую щеку, серьезно сказал Виталий и снова сел напротив жены. «Знаешь, когда я решил на тебя жениться? Как только тебя увидел!» «Мама правильно говорила, что у тебя несносный характер!» Злата всхлипнула. «Нужно к ним съездить». «Ты же и так все время к ним ездишь!» – удивился Виталий. «Я о твоей маме говорю!» Злата видела свекровь единственный раз на свадьбе. Виталию казалось, что женщины не сказали друг другу больше пяти слов. «Она тебе лишний раз звонить боится. Ты безобразно с ней разговариваешь». Виталию так не казалось. Мать задавала вопросы. Он послушно на них отвечал. Отчим ему тоже иногда звонил. Виталий и ему отвечал. «Если бы не я, родители вообще ничего о тебе не знали бы. Они о тебе беспокоятся, о тебе наплевать». Злата опять всхлипнула. «Летом к ним съездим». «Хорошо». Послушно согласился Виталий и, помолчав, зачем-то напомнил. «Мать вышла замуж, когда мне было всего три года». «Вот именно. Антон Семенович, тебя вырастил, а ты этого не ценишь». «Ты никого не ценишь. Тебе сорок лет, а ведешь себя как ребенок. что Что-то подобное он уже слышал. Когда-то бабушка сказала, что ему пора оторваться от детских комплексов. Кажется, это было, когда он приехал на каникулы, учась в университете. Он на бабушку тогда обиделся. Виталий снова потянулся к телефону. Но злато-сердито его остановила. «Хватит ей звонить! Не хочет перезванивать, и черт с ней!» «Позвони Ладе». Она все пыталась разузнать о Стасе. Может, и про старушек узнала». И вообще, она с Риной была, когда Стаса нашли. У нее телефоны ментов могут быть. Предложение было разумным, и он набрал Ладу. «У тебя есть телефоны полицейских, которые ведут дело Стаса?» – спросил Виталий. «Есть». Лада подошла к столешнице, на которой стояла микроволновка. Еду придется разогревать снова. Контейнеры наверняка остыли. Только визитки дома лежат а я сейчас не там». Черт, мне срочно нужно». «Позвони Рине». Звонил уже. Она не отвечает. «Виталий, ты что-нибудь узнал, да?» — осторожно спросила Лада. В тот момент она еще не понимала, что поиски подошли к концу, и потом этому удивлялась. Виталий начал говорить. Лада его прервала. «Подожди». Она кивнула Егору на дверь и снова начала слушать Виталия, когда они с Егором вышли на крыльцо. То есть они оба начали слушать. Курьер привез Тасу бутылку от двух старушек с проспекта Мира, рассказывал Виталий. «Мы идем в полицию», – быстро сказал в трубку Егор. «Я тебе позвоню, когда что-нибудь станет ясно», – хрипло пообещала в трубку Лада. Во рту пересохло, и она уцепилась за Егора. «Вы понимаете, что это за старушки?» чего то Виталий мужскому голосу не удивился. «Догадываемся, я перезвоню». Лада сбросила вызов и сжала телефон. «Вот почему курьера до сих пор не нашли», — шепнул Егор. «Его искали по службам доставки, а он просто выполнял просьбы хозяина». Егор толкнул дверь и, вернувшись в дом, прервал беседу с парнем. «Извини, Тимофей». «Извини». Нам нужно срочно уехать. Спасибо, что пришел. Я тебе позвоню, если еще вопросы будут. Не возражаешь? говорил он совершенно спокойно. Лада, так, не сумела бы. Тимофей не возражал, поднялся. Надо было спросить, ульяна у Ольги Васильевны живет или квартиру снимает? шепотом подсказала Лада, когда за парнем закрылась дверь. Егор отрицательно покачал головой. Настораживать Тимофея не стоило, чтобы не позвонил матери. Из калитки они вышли вслед за Тимофеем. Парень пошел по улице, а Егор и Лада торопливо свернули на тропинку между заборами. Бывший полицейский курил, сидя на крыльце. И Егора слушал, не меняясь в лице. Тимофей Русалин IV, когда девушку убили, в городе был. Загасив окурок, неторопливо сказал Федор Иванович, из крыльца не поднялся. Ладе казалось, что нужно немедленно куда-то мчаться. Или звонить, по крайней мере. У него вечерняя смена была. Я проверил. Его на предприятии видели. Федор Иванович!» — не выдержал Егор. «Идите домой!» Хозяин, наконец, встал. «Идите. Будут новости. Позвоню». Домой не хотелось ни Ладе, ни Егору, и в дом они не зашли. Егор потянул Ладу в машину. Они покружили по узким улочкам и остановились у перекрестка, на котором должен был появиться Федор Иванович, если решит выйти в город. Лада уже начинала ориентироваться в городе и улицы узнавала. К родительскому дому Артемий повернул чуть-чуть не доехав до своего. Понимал, что делает это зря и сильно себя не уважал, но наперекор разуму въехал в родной двор. Листья на кустах и деревьях с каждым днем увеличивались. Двор заметно позеленел. Выходить из машины он не стал. Сидел, глядя в окно. Периодически решал подняться к родителям, но так и не собрался. Когда с детской площадки увели последнего малыша, внезапно накатила дикая мысль: что Рина оказалась права. Неведомый убийца пытался дотянуться до нее, а не до Стаса. И это ему удалось. От чудовищной мысли зазвенела голова. «Это было бы известно», — успокоил себя Артемий. «Это стало бы известно соседям. И мама немедленно бы ему позвонила все Всё-таки он вышел из машины. Посмотрел на Ринины окна. Еще не окончательно стемнело, но окна, как ему показалось, светились. Это не свидетельствовало об отсутствии беды за окнами, но почему-то успокоило. Он снова сел в машину. Рина приехала на своем фиате. Тот остановился в нескольких метрах от Артемия. Рина вышла из машины, обернулась, пошла к подъезду. Тело ее помнило. Ему все последние сутки было паршиво. А сейчас боль от утраты стала еще нестерпимей. Он мог ее догнать, забыть все ненужное, начать сначала. Рина подошла к двери, помедлила, и вдруг быстро направилась прямо к его машине. Привет, сказал Артемий, опустив стекло. Она опять помедлила, обошла машину и села рядом с ним. На ней были серьги в виде морских пятиконечных звезд. «Серьги Артемию не понравились, они больше подходили для летнего отдыха». «От полиции новостей нет?» – спросил Артемий. Рина, не глядя на него, отрицательно покачала головой. «Ты по-прежнему думаешь, что убить пытались тебя?» Артемий сел в пол оборота к ней. «Раньше я была в этом уверена, а теперь она задумалась. Нет, теперь я так не думаю». Больше говорить было не о чем. Она умная женщина. Если перестала бояться, значит, для этого есть веские основания. «Я по тебе скучаю, Артемий». Она смотрела в окно, а он на тонкий профиль. «Я по тебе тоже», — признался он. Она ждала еще каких-то слов, покосилась на него, потом снова отвернулась. Артемий молчал. Ты хотел бы начать все сначала. Она не выдержала первой. Хотел бы, кивнул он, но это невозможно. Она была рядом. Ее помнили и губы, и руки. Он мог прервать нестерпимую боль одним движением. Рина открыла дверь машины, мягко ею хлопнула. К подъезду она шла не быстро и немедленно, и со своим небольшим ростом казалась высокой. Открытое окно машины впускало запах сирени. Артемий в последний раз поразмышлял, не подняться ли к родителям. Выходить из машины не стал. Поднял стекло и взялся за руль. Фёдор Иванович вышел на улицу, когда начало темнеть. К этому времени Лада уже перестала сомневаться, что они попусту теряют время. «Фёдор Иванович сделает все, что можно». Когда было еще светло, уверенно сказал Егор. Лада его уверенности не разделяла. Он одно время у нас участковым работал. Он мужик, честный. Мимо машины проходили редкие прохожие, не обращая на них никакого внимания. Пробежала кривоногая дворняжка. Равнодушно на них покосилась и нырнула под один из заборов. На улице зажглись фонари. Откуда-то выплыла луна бледная, на еще не полностью темном небе. Федора Ивановича Лада заметила, только когда Егор подал машину назад. По улице бывший полицейский шел медленно, глядя себе под ноги. Егор отъехал за поворот. Пару минут Федора Ивановича видно не было. Показавшись из-за угла, он подошел к будке автобусной остановки. Лада только теперь ее заметила. Кроме Федора Ивановича, никто не ждал автобуса. Тот подошел через несколько минут. Егор, стараясь не приближаться, медленно поехал за автобусом, в который сел сосед. Частный сектор сменился многоэтажками. Засветились витрины супермаркетов. Егор остановил машину, когда Лада узнала здание железнодорожного вокзала. Автобус развернулся, выпустил пассажиров. Федор Иванович, не оглядываясь, шел к платформе. Хорошо, что он не оглядывался. Народу у вокзала было немного, и затеряться в толпе было проблематично. Откуда рядом с ним появилась женщина, Лада не заметила, а женщину узнала сразу. На Ульяне была легкая голубая ветровка. Пара недолго постояла, разговаривая, медленно двинулась через привокзальную площадь. И чего Лада совсем не ожидала, вошла в кафе. Мимо окон кафе Лада с Егором прошли несколько раз. Федор Иванович и Ульяна сидели за столиком у окна. Голубую ветровку Ульяна сняла, и ее черная водолазка создавала впечатление не то поминок, не то торжественного ужина. Пара вышла почти через час. Федор Иванович довел женщину до соседнего дома. Ульяна несколько секунд около него постояла и поднялась по ступенькам к двери с вывеской «Полиция». На вывеске было написано что-то еще, но издалека полностью разглядеть надпись Лада не могла. Федор Иванович обернулся только когда Егор и Лада к нему подошли. «Довези до дома», — хмуро попросил сосед. Снова он заговорил только в машине. «Я знал, что Тимофей пистолет купил». У меня были осведомители. Мы тогда всех, кто оружие продавал, подчищали. Лада и Егор молча слушали. Не хотел я парня сажать. И с ним побеседовал, и с Ульяной. Тимофей-то, конечно, все отрицал, а Ульяна серьезно отнеслась. Нашла пистолет. Тимофей его в сарае прятал. И клялась мне, что выбросила в реку. Даже место показала. Я ей поверил». Федор Иванович усмехнулся. Пошел на должностное преступление. Егор проехал по узкой улице, остановил машину у дома соседа. Тусклый фонарик красиво освещал растущие за забором зеленеющие деревья. Жизнь Ульяну сильно потрепала. Федор Иванович взялся за ручку двери. Сына одна вырастила, выучила. Он продолжал держаться за ручку, но не выходил. Она знала про деньги в заграничном банке. Сын ей сказал. И была уверена, что Тимофей помогал Казинцеву. Федор Иванович открыл дверь, но снова ее захлопнул. Племянница стала выяснять насчет вина. Прямо спросила, не дарила ли тетка журналисту вино. Это я ей сказала, что оба отравления были одним препаратом, и яд у обоих. «Находился в вине». С тоской призналась Лада. Это было уже после того, как умерла её тётя. Викина тётя не могла знать, что в обоих случаях использовался один яд. Информацию она получала только от Вики. Тетя не связывала убийство Стаса и смерть брата. Ей в голову не могло прийти, что рядом с ней находится убийца». Племянница хорошо знала поставщика вина и обязательно все выяснила бы. Федор Иванович помолчал. Ульяну не могли не заметить у места преступления, заметил Егор. Ну конечно не могли. Поморщился бывший мент. Под какую-нибудь камеру она наверняка попала. Она и сама это понимала. Знала, что ее время на исходе. Федор Иванович вышел из машины. Стас решил, что Казинцеву помогал Виталий, и намекнул о новых обстоятельствах Ольге Васильевне. Тихо сказала Лада, а Ульяна решила, что Стас вышел на ее сына. Егор не ответил, тронул машину, развернулся на узкой улице. Освещенные фонарем молодые зеленые листья деревьев слабо шевелились на теплом весеннем ветру.